Глава 24. Никогда о таком не слышал. Его светлость ответил быстро. Может, даже чуть быстрее, чем следовало. На его лице не мелькнуло и тени сомнения или задумчивости. Ни бегающих глаз, ни рук, которые сами по себе тянутся к вороту рубашки, или потеребить внезапно зачесавшуюся щетину на подбородке. Ничего. Никаких видимых признаков лжи. Не будь мы с Вяземской связаны так тесно, я бы, пожалуй, ничего не почувствовал, но обостренное до предела восприятие все-таки пробило ледяную маску. Меньшиков еще как знал, кто такой Владимир Волков, и к тому же изрядно меня опасался. Если не слышали, то непременно услышите. Вяземская явно оказалась не готова к чему-то подобному, но импровизировала на твердую четверку с плюсом. Он пока не так уж известен в столице, но, уверяю вас, это страшный человек. «Возможно», — негромко отозвался Меншиков, — «пытать беззащитного может только подлец». Старик держался ровно, без срывов, но зацепило его изрядно, судя по тому, с каким нажимом он произнес последнее слово. Вряд ли их с Сидоровым связывали какие-то особые чувства. Титулованный аристократ во времена бесшабашной молодости запросто мог настрогать хоть целую роту бастардов, и само по себе родство не стоило и ломаного гроша. Однако я посмел тронуть человека рода Меньшиковых, а такое можно простить только равному, представителю высшего света столичной знати, но никак не выскочки из мелких дворян. Разумеется, его светлости не подумал бы делиться планами мести с незваной гостями, пусть и своего круга. Зато наверняка уже вовсю их обдумывал. «Так это Волков пытал покойного? И как вы вообще там оказались, Катерина Петровна?» Меньшиков на мгновение замялся и, шагнув вперед, опустил ладони Вяземской на плечи. На улице было темно и кожу прикрывал толстый бархат, но я тут же почувствовал холод. Липкий и настолько неприятный, что я едва не вынырнул обратно в комнату с хрустальным шаром. Хотелось дернуться, отпрянуть, но чужое тело, конечно же, не послушалось. Вяземская выдержала прикосновение, не дрогнув. «Думаю, вам следует рассказать все с самого начала». Меньшиков чуть склонил голову, нависая сверху. «Даю слово, я сохраню любую тайну». Кажется, клюнул. Все-таки желание побыть таким рыцарем неистребимо в любом мужчине, а уж в представители высшего света манеры и соответствующее поведение и вовсе вбивают с такой силой, что даже расчет, опыта, осторожность не способны вытравить их до конца. «Сегодня утром меня попросили помочь одному человеку», — вздохнула Вяземская. «Отвезли в собор, а дальше вы все уже знаете». «Кто попросил?» Тут же поинтересовался Меншиков. «Этот ваш Волков?» «Да. Сказал, что мой долг врача и аристократа обязывает. К тому же он не тот человек, которому можно отказать без последствий». Вяземская легонько шмыгнула носом. «Меня вынудили. Сама бы я, конечно же...» «Волков был один? Или вы видели еще кого-то?» «Троих. Самого Волкова, капеллана Ордена Святого Георгия, Дельвига, Антона Сергеевича, кажется, так его зовут, И еще одного, грузина. Похож на полицейского, хотя и носит штатское». Вяземская наморщила лоб, будто вспоминая что-то. «Ими не помню, его называли ваше сиятельство, но я уже встречалась с ним раньше, когда... когда отец умер». Меньшиков наверняка знал Геловани, Если не лично, то по слухам уж точно. Мой друг своим сорока с небольшим успел сделать изрядную карьеру в тайном сыске. Пленника Вяземская явно не без умысла обошлась, без слова арестованный. Бил Волков. У него все костяшки на пальцах были содраны и, похоже, перестарался. Искалечил, поморщился Меньшиков Шею сломал, как кувалдой ударил. В нем силище звериная хоть самый худой. Такое можно вылечить только в больнице, а меня привезли слишком поздно. Вяземская печально вздохнула. Увы, несчастный умер «Но успел вам что-то сказать, так, Катерина Петровна?» «А лишь то, что вы уже слышали. Я смогла только удержать его, совсем ненадолго, и он шептал только про свою Просковью. И про вас, Александр Владимирович. Вы были друзьями?» Вяземская осторожно закинула удочку. «Или, возможно, родственниками?» «Нет, милейшая Катерина Петровна, Меньшиков соврал, не задумываясь. Но я знал его, кажется». Покойный был достойным человеком. Ничуть не сомневаюсь, ваша светлость. Вы слышали, за что его держали в соборе? И почему там? Странно. И как во всем этом вообще может быть замешана полиция? Меньшиков, сделанный задумчивостью, наморщил лоб. Если тот грузины правда, у вашего Волкова весьма обширные связи. Это так, Вяземская опустила голову. Поэтому я и не смогла ему отказать. Разумеется, мне не сказали и слова о несчастном, но он чем-то крепко насолил всем троим. «Видимо, тем, что так ничего не выдал, даже когда его били», — усмехнулся Меньшиков. «Никогда я бы не подумал, что офицер георгиевский капеллан стал бы участвовать в подобной низости». Волков умеет убеждать и порой даже быть обаятельным, когда ему это выгодно. «Признаться, я сама едва не попала под действие его чар». Вяземская чуть понизила голос. Но теперь, теперь я просто боюсь. Но почему? Меньшиков поморщился, будто ему на язык вдруг попало что-то кислое. В конце концов, кто такой Волков, чтобы требовать что-то от вас, сиятельной княжны? Такой человек не стоит и одного вашего ноготка. Однако ему всякое исходит с рук. «Весь Петербург знает, что этот подлец едва не убил на дуэли моего жениха. А когда не смог, расправился с ним в его же собственном доме. Но и это не все ваша светлость. Я почти уверена, Вяземская приподнялась на носочки, осторожно взяла Меньшикова за на пиджака и уже совсем шепотом закончила, что он причастен к смерти моего отца!» «Господь милосердный!» «Нет, это невозможно». На этот раз старикашке даже не пришлось изображать удивление. Хотя бы потому, что он-то наверняка прекрасно знал, кто, почему и, возможно, даже каким именно образом отправил на тот свет покойного князя. «Я уверена, все это не может быть случайностью», горячо выдохнула Вяземская. «Умоляю, Александр Владимирович, объясните, что вообще происходит, во что меня втянули». «Тихо, тихо». «Прошу вас, успокойтесь, Катерина Петровна». Меньшиков чуть отстранился, но тут же будто бы невзначай пристроил ладони на обтянутую тканью платья узкую талию. «Я и сам знаю не больше вашего, но, клянусь, мы непременно во всем разберемся». «Мы». Похоже, клюнул. Актерская игра, подкрепленная бронебойным аргументом в виде глубокого выреза, сделала свое дело. Хотя наверняка его светлость куда больше руководствовался голым расчетом. Князь умер, да здравствует княжна. Самая обычная замена на поле, когда вместо измотанного и исчерпавшего свою полезность игрока выходит новый. Пусть не такой влиятельный, всего лишь один из наследников родового таланта и немалых капиталов фамилии Вяземских, зато молодой, горячий и одержимый жаждой справедливости и мести за покойного родителя. Ценный кадр сам приплыл в руки, а Меньшиков был явно не из тех, кто упускает такие подарки судьбы. «Уверен, всему непременно найдется объяснение», — тихо проговорил он, поглаживая Вяземскую, уже даже чуть ниже того места, на которое нацелился изначально. «Рано или поздно. Но сейчас, милейшая Екатерина Петровна, нельзя спешить. Ни в коем случае. Вы ведь еще не обращались в полицию?» «Нет, я... я не отважилась. Хотя и должна была, ведь так, Александр Владимирович?» Вяземская запрокинула голову, словно всерьез собиралась найти ответ в глазах напротив. «Но если они сами замешаны...» «Вы все сделали правильно», — отозвался Меншиков. «Без доказательств сложно добиться у правосудия хоть чего-то, зато можно изрядно навредить себе. Если этот Волков и правда так опасен, он не простит подобного». «Тогда что мне делать?» Вяземская всхлипнула столь натурально, что даже я на мгновение поверил. «В последние годы братья отдалились от отца. Они будто вообще не заметили, что его больше нет. Сейчас их интересует только наследство. Неужели Волкову сойдет с рук даже убийство?» «Нет, даю вам слово, Катерина Петровна». «Этого не случится», — твердо произнес Меншиков, стремительно принимая сурово мужественный вид мы добьемся справедливости, так или иначе. И если закон окажется бессилен, мы возьмем правосудие в свои руки, как это делали наши предки. «Я не посмела бы просить и подобным», Вяземская отвела взгляд. «Но вы были дружны с моим отцом, а значит, его смерть касается и меня тоже», кивнул Меньшиков. «И помочь вам мой долг чести. Даю слово. Убийца непременно понесет наказание», а я не оставлю вас без своей защиты, чего бы это ни стоило. Благодарю, благодарю вас, Александр Владимирович». Вяземская склонилась, схватила руку князя и прижалась губами к сухой и холодной коже. Знаете, что я целиком и полностью ваша и готова на что угодно. Слышите? На что угодно». Весьма прозрачный и толстый намек. Пожалуй, даже грубоватый на фоне почти безупречной игры до этого. Но Меншиков проглотил и его, и, похоже, был не против попросить добавки. Поза собеседников на балконе и так уже наверняка со стороны смотрелась бы на грани приличия, а теперь и вовсе начала обретать чуть ли не интимный характер. «Я понимаю, понимаю, Катерина, Катенька!» Меншиков осторожно убрал с лица Вяземской выбившиеся из прически темные пряди. Но мы должны быть осторожны, очень осторожны, иначе непременно пойдут слухи. Когда виска ее сиятельства неуклюже коснулись дряблые губы, чужое отвращение стало настолько сильным, что я не выдержал, а разорвал связь и вывалился обратно в душную темную комнату с хрустальным шаром на столе. Оставаться причин не было никаких. Меньшиков, хоть и не сболтнул почти ничего лишнего, явно клюнул на наживку во всех смыслах. Я видел и слышал достаточно, а благодаря заряженному местной магии ритуалу даже чувствовал и куда больше, чем хотел бы. Впрочем, Вяземской все это определенно понравилось еще меньше.